Хилто со своим отрядом догнал их раньше, чем они добрались до гор. Хилта проехал вперед и доложил Мирену. «Мы убили семерых и забрали их лошадей. Остальные не выдержали схватки. Я не стал их преследовать и позволил убежать. Не знал, какие вражеские силы идут за ними». «Правильно, Хилта. Привезти одну из захваченных лошадей для Сидуду? Нет, спасибо. Ты сделал все необходимое. Со мной она в безопасности». Я уверен, что нам понадобятся свежие лошади, когда мы нагоним тената. Сохрани их до тех пор. Поднимаясь по тропе к проходу, они нагнали хвост длинной колонны беженцев. Большинство шли пешком, хотя слабых и больных везли в двухколесных тележках или несли в носилках семьи или товарищи. Маленькие дети сидели на плечах отцов, женщины привязывали младенцев к спине. Большинство узнавало Мирена, ему кричали «Благословение всех богов на тебе, Мирен Камбизис! Ты спас нас из заточения, наши дети будут свободны!» Девушки, освобожденные из загонов питомников, подходили к Фен и Сидуду, старались прикоснуться к ним. Некоторые плакали от радости. «Вы спасли нас от горы, с которой не возвращаются. Мы любим вас за милосердие и храбрость. Спасибо, Сидуду! Благословение всех богов на тебе, Фен!» Никто не узнавал Таиту, хотя женщины с интересом поглядывали на молодого человека с проницательным взглядом и властной осанкой, когда он проезжал мимо. Фен заметила этот интерес и с собственническим видом подъехала к нему ближе. Из-за всех этих задержек в горы поднимались медленно, и солнце уже садилось, когда они достигли вершины и снова оказались в проходе Китангуле. Тенат со сторожевой башни пограничной крепости, увидел их приближение. Он сбежал по лестнице и через ворота вышел им навстречу. Он по-военному приветствовал Мирена, обнял фен и Сидуду и взглянул на Таиту. — А это кто? — спросил он. — Я ему не верю. Он слишком красив. — Можешь доверить ему свою жизнь, — ответил Мирен. — Дело в том, что ты его хорошо знаешь, хотя вряд ли поверишь в это, как не поверил и я. Ты ручаешься за него, храбрый Мирен. — Всем сердцем, — сказал Мирен. — И я тоже, — подхватила Фен. — И я, — сказала Сидуду. — И я, — повторил Хилта. тинат пожал плечами и нахмурился. — Вижу, я в меньшинстве, но от окончательного суждения все же воздержусь. — Я вновь благодарен тебе, доблестный Тенат, — негромко сказал Таита. — Как и в Томофупе, где ты спас нас от басмара. «Тебя не было среди тех, с кем я познакомился в Томофупе», — сказал тинат «Ага, ты забыл», — Таита покачал головой. «Но, конечно, помнишь, как вез нас с храбрым миреном из облачных садов после операции на глазу? Тогда ты впервые открыл мне свои истинные взгляды и стремление вернуться в родной Египет. Помнишь наш разговор о Беус и ее власти?» Тинат посмотрел на Таиту, и строгое выражение на его лице сменилось изумлением. Пластительный Таита! Маг! Разве ты не погиб в горах в облачных садах? Не может быть!» «Несомненно, может и есть», — улыбнулся Таита. «Хотя признаю, что моя внешность несколько изменилась. Ты стал молодым. Вот чудо, в которое невозможно поверить, но голос и взгляд убеждают меня, что это ты». Тинат шагнул вперед и крепко пожал руку Таити. А что стало с Эус и олигархами? Олигархи мертвы, а Эус нам больше не опасно. Пока этого достаточно. Каково наше положение? Мы захватили здешний джирианский отряд врасплох. В нем было всего 20 человек, и ни один не ушел. Трупы мы побросали в ущелье. Видишь, стервятники уже нашли их. Тинат указал на пожирателей падали, круживших в небе над головой. Я отправил сто человек захватить верфи в верховьях Китангули и обеспечить безопасность кораблей. Молодец, похвалил Таита. Теперь отправляйся к лодкам и принимай там командование. Собери все суда и по мере подхода людей, сажай их на борт и пускай корабли с хорошим кормчем вниз по реке. Вся флотилия соберется в водах озера на Лубаале в том месте, где мы причаливали для охоты на носорогов. Я прекрасно его помню. По пути с гор оставь двадцать человек, хорошо владеющих топорами, у моста через пропасть. Когда по мосту пройдут наши последние люди, пусть срубят его и сбросят в провал. А вы что будете делать? Мы с Миреном останемся здесь, в крепости, вместе с теми, кого ты послал с Хилта». Задержим преследователей, пока мост не будет уничтожен. Как прикажешь, властительный Таита?» Тенат ушел, раздавая по пути приказы своим военачальникам. Таита снова повернулся к Мирену. «Пошли Хилта, Шеллуков и столько человек, сколько мы можем отпустить. Обратно по тропе. Пусть помогают беженцам. Пусть поторопят их. Смотри, главная армия Джириан недалеко» он указал вниз с горы на равнину, по которой они прошли. Далеко на равнине виднелось облако пыли в свете заходящего солнца, красная, как пролитая кровь. Пыль подняли колесницы и марширующие легионы Джириан. Таитов взял с собой фен и осмотрел маленькую крепость в начале прохода и средства обороны. Стены оказались низкими и нуждались в ремонте. Однако запасы оружия и склад квартирмейстера были полны так же, как кухня и кладовая с провизией. «Долго мы противника не удержим», — сказал он Фен. «Для нас лучшая оборона — скорость». Они посмотрели вниз на медленно ползущую колонну беженцев. Им понадобятся пища и питье, чтобы продолжать путь. Отыщи среди молодых женщин-добровольцев, пусть помогают тебе и Сидуду раздавать пищу, какую отыщете, особенно детям. Потом отправляй их вниз по дороге к лодкам. Пусть не задерживаются, не позволяем отдыхать, иначе они здесь погибнут. К ним торопливо подошел Мирен. Они стоит и поднялись по лестнице на сторожевую башню. Оттуда Таита показал Мирену карниз выше каменистого откоса, нависшего над тропой. Всех мужчин, каких сможешь выделить, возьми туда. Прикажи собирать большие камни и укладывать вдоль края карниза. Когда Джириане пойдут по тропе мы скатим на них камни». Мирен сбежал с лестницы и пошел к своим людям. А Атаита отправился к фен, стоявшей у тропы. Пока она отбирала женщин для раздачи пищи, он высматривал сильных мужчин и отправлял их к Мирену на карниз. Постепенно смятение сменилось порядком. Движение отступающих ускорилось. Утолив голод и жажду, люди приободрились. Когда они проходили мимо, Таита обменивался шутками с мужчинами, заставляя усталых женщин улыбнуться и повыше подсадить младенцев на плечи. Все устремлялись дальше с новой решимостью. Наступил вечер. Смех помощниц Фен смягчал страх тьмы. Свет факелов, которые несли люди из арьергарда Хилта, обозначил конец колонны. Клянусь, милостью и похоже, мы сумеем провести всех, сказала Фен, увидев в свете факелов высокую фигуру Хилта и, услышав его гулкий низкий голос. Таита спустился навстречу. «Ты славно поработал, добрый Хилта», — приветствовал он его. «Видел передовой отряд джериан «После заката, когда мы заметили их пыль, ничего не было видно, но они недалеко». Хилта на каждом плече нес по ребенку, и его люди были отягощены не меньше. «Идите дальше как можно быстрее», — приказал Таита, и побежал вниз по тропе. Наконец он оказался в одиночестве. Шум уходящей колонны отдалился. Тогда он остановился, прислушался и различил внизу негромкий звук. Таита опустился на колени и прижался ухом к камню. Звук стал слышнее. Колесницы и шагающие люди. Он побежал назад туда, где Хилта подгонял хвост колонны. Почти в самом конце шла женщина с привязанным к спине ребенком. Еще двоих хнычущих и ноющих она волокла за собой. — Я устал, у меня ножки болят. Можно нам отдохнуть? Я хочу домой. — Мы идем домой. — Таита подхватил обоих детей и посадил на плечи. — Держитесь крепче, — сказал он им и протянул свободную руку их матери. — Пошли, скоро вершина. И он зашагал впереди, таща за собой женщину. — Приехали. — Добравшись до верха подъема, он спустил детей на землю. Эти две красавицы покормят вас». Он подтолкнул их к Фен и Сидуду, потом улыбнулся матери, усталой и измученной тревогой. «Скоро вы будете в безопасности. Не знаю, кто ты, но ты хороший человек». Таита оставил их и вернулся к Хилта. Вместе они смотрели, как последние беженцы поднялись наверх и начали спуск с противоположной стороны. Уже светало. Таита посмотрел туда, где у груд собранных камней стоял Мирен. «Поднимитесь на смотровую башню», — приказал он Фен и Сидуду. «Я вскоре к вам присоединюсь». На мгновение показалось, что Фен начнет возражать, однако она ушла, не сказав ни слова. Вскоре Таита услышал грохот приближающихся к крепости Колесниц и двинулся по тропе им навстречу, намереваясь отвлечь внимание Джириан от людей Мирена на карнизе. Но прошел он немного. Неожиданно ниже по тропе совсем близко появилась первая колесница. Она начала подъем, а за ней показались другие. Рядом с каждым экипажем, держась за борта колесницы, бежал десяток пеших воинов. Всего колесниц было восемь, за ними двигалась сплошная масса пехоты. Таита не пытался спрятаться, и из первой колесницы послышался крик. Возница щелкнул кнутом, и колесница накренилась, набирая скорость.